Глава 18. Горящее поле. Перед тем как войти в тронный зал, сказал Саймон Тямаку: "Я бы хотел перекинуться с тобой пары слов. Меня беспокоит множество проблем, но я чувствую, что в голове у меня образовалась дыра, и мой разум меня не изменяет". Тямак кивнул. "Конечно, Саймон. Прежде чем они успели сказать, что ты ещё Герольт объявил о том, что пришёл Пасывались. Саймон пригласил лордов-канцлеров в комту для совещания, не заметив тревоги, появившейся на лице Тямака. "Заходи, садись, лорд Пасывали, скоро мы перейдём к обсуждению накопившихся вопросов. Выпей вина, подозреваю, что сегодняшняя работа вызовет у нас жажду", он махнул одной рукой одному из слуг. Тямак попытался привлечь его внимание многозначительным взглядом, но Саймон его проигнорировал. Нежели он до сих пор считает себя единственным советником? Саймон был всё ещё недоволен в ранном скрывшим от него важную новость. Норны опять становятся угрозой, мой бедный внук попал в плен к тритингам. Наступили слишком опасные времена, чтобы мои советники ссорились, как дети из-за моего внимания. «Меня интересует несколько вопросов, лорд Тиамак», — сказал Саймон. «Но я боюсь, что весь день уйдет на обсуждение Моргана и Тритингов. Удалось ли тебе и твоему другу что-то узнать о кухонном работнике, который пытался убить графа Эолейра?» Тиамак покачал головой, но он выглядел встревоженным. Вы имеете в виду лорда Ингаса. Он сам из Эрнистира утверждает, что нападавший лишь повторяет старые легенды о демонах и Мориге. На данный момент это известное безумие среди эрнистирцев, перебил его Саймон. Но теперь, когда его заперли, он никому больше не причинит вреда. Мне бы не хотелось наказывать безумца, но человек, едва не ставший убийцей, не может разгуливать на свободе. Он повернулся к Пасывалесу. У тебя есть какие-то срочные вопросы, милорд? В противном случае я бы закончил сначала беседу с лордом Тиамаком. Посывалис покачал головой. «Я могу подождать, Сир». Он поднес чашу с вином к губам. «Хорошо, еще одно тема. Я думал о нашем предыдущем разговоре». Умоляющий взгляд вранно начал его раздражать. «Относительно Джона Джошуа, я уверен, ты его помнишь. Нам следует исследовать туннели под дворцом и не просто искать причины того, что произошло с моим сыном». Саймон замолчал из-за громкого стука. Посывалис уронил чашу и вино выплеснулось на пол. Прошу прощения, Ваше Величество. Он быстро опустился на колени, чтобы поднять чашу, словно посался, что его начнут упрекать за то, что он прервал разговор. Ничего страшного, ми лорд, сказал Саймон, махнув рукой. Убери это и принеси лорду Пассавалю другую чашу. Он снова повернулся к Тямаку. Я думаю, нам нужно изучить замок и выяснить, существует ли возможность спуститься к старым руинам Сидхов, в которые мы упустили. Если так, все входы должны быть запечатаны. Может быть, посывали суметь оказать помощь. Мы можем использовать эркингардов, тех, которых не отправим разбираться с третингами. Не бы хотел поговорить об этом позднее, Ваше величество. Тямак выглядел не менее расстроенным словами Саймона, чем посывали с разливши вино. Хорошо, не стал возражать Саймон, но мы не можем откладывать надолго. Что если норны направятся на юг? Я не сомневаюсь, белая лиса знает, что находится под Хейхолтом лучше, чем мы. Он допил свою чашу и встал. А теперь, господа, давайте перейдём в тронный зал. Боюсь, мы больше не можем избегать наших союзников. Сейчас мне как никогда не хватает мира, подумал Саймон. В пленении Морgana являлась одной из проблем, для решения которых так необходимы знание власти и умение её использовать. Саймон прекрасно понимал свою ограниченность в данном вопросе. Она бы сразу выделила самое главное: Он оглядел пиларинский стол, за которым собрались члены малого совета. Графиня Рона обладала опытом и дружила с его женой, но её голос был здесь единственно разумным. Новому лицу, отец Боес, сидел рядом с ней, тихий, худой молодой священник, который казался старше своих лет. Боес занял место архиепископа Джервиса, отвечавшего среди прочего за раздачу милостыни, и весьма неохотно открывал рот на малом совете, а Джервис стал искритером. Чего никак нельзя было сказать о графе Роусене, который говорил без умолку, но едва ли мог предложить что-то полезное. Союзник Роусена, брат Эверик, а также другие аристократы, владеющие большими земельными наделами, разделяли точку зрения Роусена. Их всех следует оставить в покое, чтобы они могли отправлять своих крестьян пораньше в могилы и защищать свои охотничьи угодья от браконьеров. Не дай бог какой-нибудь бедняк застрелит оленя в личном лесу лорда Эверика. чтобы накормить семью, хотя сам барон никогда там не бывает. Мире бы наверняка сказало, что я всегда защищаю интересы простых людей, какое бы преступление ни не совершили, забывая о правах аристократов. Но больше всего Саймона беспокоил герцог Осрик. После того, как он несколько дней подряд бродил по коридорам замка, обещая всем страшные кары, точно и донецкий пророк, оказавшийся среди дикарей, чтобы объявить о гневе Господнем, герцог наконец принял ванну и побрелся. Кроме того, он выглядел практически трезвым, но Саймону казалось, что взгляд Герцога остаётся отстранённым и в то же время в нём клокочет ярость, куда более страшная, чем обычный скорбь и гнев. Однако Псывали сказал, что Герцог пришёл в себя, и даже Тиамак всячески настаивал на том, что Осрег должен участвовать в заседании Малого совета. Саймона не беспокоили громкие пожелания Осрега наказать луговых варваров за то, что они осмелились тронуть его внука Моргона, Он бы и сам хотел совершить нечто дерзкое и неожиданное ради внука. Вообще, Саймон был не из тех, кто советует другим проявить терпение. Обычно эту роль играла Мириамель, а Саймон к ней не привык. Однако он более всего боялся совершить поступок, который мог поставить под угрозу жизнь Моргана. И я боюсь за его Леера. Проблемы становились все более сложными, и Саймон вознес безмолвную молитву. «Помоги мне, Господь! Помоги мне, усилий соскупитель! Дай мудрости выбрать правильный путь!» Да и силу соблюдать осторожность, если сейчас нужна именно она. «А кого еще, кроме герцога, можно послать?» «Следует послать», — громко спросил барон Эверик, привлекая внимание Саймона к разговору. Барон был тучным бородатым человеком с родимым пятном цвета портвейна на носу и щеками, придававшему ему вид горького пьяницы. Ведь в плен попал его внук, к тому же он лорд-констебль. Обязанности лорда констебля состоит в том, чтобы защищать Хейхолт и престол, заметил граф Эрона. Но наследника захватили варвары, воскликнул Эврик. Разве это не стоит рассматривать как нападение на престол? При других обстоятельствах Саймон согласился бы с бароном, не слыханный случай, но сейчас короля беспокоили не обязанности Осрека, а состояние его духа. Он склонился перед неизбежным. Герцог хочет высказать своё мнение, сказал Саймон. Поделитесь с нами своими мыслями, герцог Осрек. Острик правил рукой по бороде, все еще остававшейся влажной и курчавой после недавно принятой ванны. «Прежде чем я что-то скажу, Ваше Величество, я должен принести свои извинения вам и Верховному Престолу». Саймон приподнял бровь. «И по какой причине, милорд?» «Вы знаете причину, Ваше Величество. Я был не в себе. Мое горе после смерти дочери, потом Морган, а теперь еще и это». Он сжал пальцы в кулак, потом медленно их разжал. «Я себя опозорил. Ко всему прочему, я слишком много пил, как сказала моя жена». Он смущенно улыбнулся. «Очень много раз и очень громко. И я приношу свои извинения, прежде чем мы продолжим разговор». Саймону не нравилось вести подобные разговоры в присутствии всего малого совета. «Естественно, вы получаете мое прощение, ваша светлость. Мы все скорбим и понимаем, что ваше горе, как и горе вашей жены, самое тяжелое». Тиамак одобрительно кивнул к королю. Посывалис продолжал внимательно наблюдать за остриком. «В таком случае, если я прощен, ваше величество», продолжал герцог. Я хочу просить у вас разрешения взять большой отряд и отправиться к луговым трентингам, чтобы спасти нашего внука. Я обещаю, что не подведу вас, не подведу Аркенланд. Саймон откинулся на спинку кресла, не зная, что ответить. Сидевшие за круглым столом члены совета молча переглядывались. "Не молчите, сэр и леди", наконец заговорил Саймон. "Вы мой малый совет. Вы слышите слова лорда констебля? Поделитесь своими мыслями." В течение следующего часа большинство членов совета поддержали Осрика, что было неудивительно, ведь Осрик сидел рядом с ними. Когда Саймон объявил небольшой перерыв, чтобы члены совета могли посидеть у борны, а слуги принести новые фрукты и сласти, Тямак прошептал Саймону на ухо: Вы не хуже меня видите, что Осрик, пусть он помылся, и подровнял бороду, всё ещё находится в плохом состоянии и едва ли скоро будет в порядке. Саймон испытал раздражение. «Если кому-то и следовало просить прощения, то самому Тиамаку, у которого имелись собственные грехи». «Морган не только мой внук, но и Осрика», — сказал Саймон. «Я бы сам отправился за ним, если бы мог». «Вопрос не в его правах, а в готовности к подобной миссии», — ответил Тиамак. «Пожалуйста, не читай мне лекции, я стараюсь изо всех сил». Когда все снова заняли свои места, посывались, попросил у Саймона разрешение говорить. Перед тем как мы примем решение, кого отправить на переговоры с трентингами, начал поссывались. Не следует ли нам сначала решить, что будут делать солдаты, которые отправятся туда вместе с нашим посланником? Они будут защищать его светлость герцога, ответил Тямак. И дадут понять, что для нас это очень серьёзный вопрос. Что ещё может произойти с парламентантером? Ну зачем нам платить выкуп варварам и ворам? возмутился барон Роулсон. Нам следует придать мечу как можно больше варваров, и тогда они сразу захотят переговоров. Если остриг недостаточно хорошо себя чувствует, я сам с гордостью поведу отряд рыцар Кингардов в ваше величество. Можете не сомневаться, я достоин покараю мирзавцев. Мгновение Саймону казалось, что он не сможет совладать с охватившим его гневом, наклониться через стол, схватит Роусона за горло и вытащит его из кресла. А что если варвары захотят нам отомстить и убьют принца Милорд? Потребовал ответа Саймон. Что если они убьют моего внука, наследника верховного престола? Кого тогда постигнет кара? Роулсон некоторое время шевелил губами, сообразив, что зашел слишком далеко. «О, конечно, сначала мы должны обезопасить принца, Ваше Величество. Тут не может быть ни малейших сомнений. Я говорил о том, что будет потом». Очевидно, граф так не думал, но Саймон понимал, что если он продолжит дискуссию, то начнет кричать. И не исключено, уже не сможет остановиться. В любом случае, никто не станет нападать на луговых третингов, пока принц не окажется в безопасности. И граф Эолейр. Если это кому-то непонятно, выскажитесь сейчас. Он мрачным взглядом обвёл всех, кто сидел за столом. Хорошо, Саймон посмотрел на Поссевалиса. Вы уже закончили, милорд? На самом деле, Ваше Величество, у меня есть предложение. Не имеет значения, кого послать, и я согласен с большинством, что лучше всего подойдёт Герцог Осрик. Но мы должны иметь в запасе две стратегии. Что если варвары не захотят вести переговоры? или если среди них не окажется Тана, наделенного полномочиями над теми, кто захватил принца Моргана и графа Эолера. Что, если вашего внука увезли в какое-то другое место? — Что, если, что, если? — Саймон заставил себя перевести дух. — У вас есть какие-то предложения, милорд, или вы просто пытаетесь заставить нас почувствовать себя беспомощными? Посывали скивнул очень серьезно и сосредоточенно. — Возможно, у меня есть план, сирп. «Дело в том, что два Иркенгарда некоторое время приглядывали за принцем Морганом по моей просьбе. Но они не отправились вместе с ним на переговоры с ситхи, поэтому мы можем использовать обоих». «Использовать? Как использовать?» – удивился Саймон. «И о ком вы говорите?» «Я говорю о сэре Астриане из Пуанса и его друге сэре Ольверисе, двух рыцарях из Набана», – сказал Песывалис. «Они много лет воевали на юге, участвовали в многочисленных столкновениях на границе с варварами после Второй войны с Тритингами». К тому же Астриан неплохо говорит на языке третингов. «Что вы имели в виду, когда сказали, что они присматривали за Морганом?» — спросил Саймон. «У меня сложилось впечатление, что именно они сбивали его с правильного пути». «Внешность может быть обманчива, Ваше Величество», — сказал Песывалис. «Я буду счастлив все вам объяснить после окончания совета». «Но что вы предлагаете?» — спросил Тиамак. «Надеюсь, вы не хотите поставить кого-то из этой парочки во главе миссии?» «Нет, нет», — энергично покачал головой Песывалис. «Нет». Но когда наши люди отправятся в поход на шарме, и она должна быть достаточного размера, чтобы показать серьёзность наших намерений, и третинги поняли, что им будет дорого стоить, если они позволят себя нас обмануть. Не должна стать единственным аргументом. Если мы пошлём с ними двух рыцарей из Набба, они могут самостоятельно проникнуть в расположение луговых третингов, сделав вид, что они наёмники. Более того, возможно, у них появится шанс найти место, где держит принц и его освободить, и престол ничего не придётся платить. Мне не интересует цена, сказал Саймон. Но твоя идея представляется мне неудачной. Начавшаяся дискуссия продолжалась ещё час, но король постепенно терял интерес даже к тому, что говорили его ближайшие советники. Саймон понял, что подсказывать здравый смысл и не видел причин в дальнейших задержках. Достаточно, наконец сказал он и подождал, когда все за столом замолчат. Вот что мы сделаем. Мы пошлём отряд рыцар Кингардов и надёжных солдат к реке Лестфингер на восточной границе. Герцог Осрик и капитан Зекиэль дадут мне рекомендации о составе отряда. Во главе встанет Осрик. Саймон замолчал, Осрик сотворил знак дерева и громким шепотом благословил Саймона. Герцог и его отряд разобьют лагерь на нашем берегу реки и потребуют переговоров с Рыжебородом или с тем, кто сейчас говорит от лица Тритингов. И как предлагает Песевалис, Астрин и его друг тайно пересекут реку и углубятся в земли Тритингов, чтобы побольше узнать о том, где держит принца. Монза молчал и максимально жёстко посмотрел сначала на Пассевалиса, а потом на Осрика. Пока принц Морган находится в плену, не может быть и речи о начале военных действий с трекингами без моего одобрения. Даже если вам придётся написать мне и ждать ответа. Вам понятно, Ваше Светлость? Герцог Косрик принялся энергично кивать. Конечно, Ваше Величество, я благодарю за доверие. Я выполню ваш приказ. Не беспокойтесь, я не стану рисковать жизнью нашего внука. А я повторю те же слова: Астрян и Ольвер, сумый король, согласился посылалис. Они будут руководствоваться только вашими указаниями. Хорошо. Впервые за последние дни Саймон не чувствовал себя измученным и не хотел поскорее покончить со своими обязанностями. Да, то, что Морган попал в плен ужасно, но у него появилась возможность принимать решения и действовать. Возвращайтесь ко мне завтра в это же время. Доложите, сколько людей вы хотите взять с собой. Осрик и вы, капитан Закель. Его светлости потребуется ваша помощь при составлении отряда. Затем ему в голову пришла новая мысль. «И нам нужно золото. Посывалис, ты должен помочь Острику и Закиэлю собрать деньги. Возможно, придется увеличить налоги». Он огляделся по сторонам. «Вы готовы на дополнительную ношу?» «Вам нужно только попросить, король Саймон», — неожиданно заговорил графиня Рона. «И мы будем готовы. Мы все хотим только одного — вернуть домой принца и защитить Верховный престол». «Женщина из Эрнестира выразила наши мысли», — заговорил граф Роусон, как всегда попытавшись снова оказаться в центре внимания. «Рад слышать», — сказал Саймон изо всех сил, стараясь скрыть гнев, который он испытывал практически ко всем. «Вероятно, отсутствие мира делало весь мир каким-то неправильным». «Наш повелитель ангелов», — начал молиться Саймон, — «пожалуйста, позволь вернуть Моргана живым и здоровым, чтобы он мог ее встретить, когда она вернется». Пожалуйста, Иисусе, Матерь Божья, яви милосердие такому несчастному грешнику, как я. Приведи нашего внука домой. Я построю для тебя ещё один храм или буду кормить голодных, или сделаю и то и другое. Только дай мне знак. Саймон встал, чтобы показать, что совет закончен. Часть из собравшихся вокруг пиларинского стола выглядела встревоженными, и тямак больше других, но Саймон не мог позволить себе ставить под сомнение уже принятые решения. Нужно было что-то делать, и он не представлял, как смог бы отказать Осрику и не сделать его командиром отряда. Но если руководить герцогом и держать его на коротком поводке, он справится. Саймон знал, что он сделал разумный выбор. Выбор короля. Но он постарался избежать Тиамака, когда выходил из тронного зала. «Ты уже должна возвращаться», — сказала Идонита. Так говорит няня Лоэс. «Нет, не должна», — ответила Лилия. Иданита, её любимая подружка, иногда вела себя так, словно та она была принцессой. "Дожна", она сказал, что ты должна идти прямо сейчас, повторила Иданита. Она сказал, что ты совсем не поела каши. "Я думала о своей маме", сказала Лили. "Ты же знаешь, она умерла прямо там". Иданита с ужасом посмотрел на винтовую лестницу и энергично сотворил знак дерева. "Тебе нельзя здесь находиться, Лили. Леди Рона сказал, что ты не должна даже подходить к лестнице". Лили закатила глаза. «Я должна спускаться и подниматься по этой лестнице каждый день, глупышка. Не прикидывайся дурочкой. И леди Роны здесь сегодня нет. Она все утро провела с моим дедом». «Но у нас будут неприятности». И Данита не смогла скрыть страх. «Няня сказала, чтобы я привела тебя обратно». «Я приду, когда буду готова», — заявила Лилия. «Скажи ей, что я молюсь за мамину душу. Давай, иди. У тебя не будет неприятности, если ты скажешь, что я молюсь». И Данита явно была не так же уверена, как Лилия, Но она повернулась и поспешила обратно к лестнице, к главному залу резиденции, где дети оказались в заточении. «Все, кроме меня», — подумала Лилия. «Я не побегу обратно только из-за того, что так сказала няня». Она не солгала о подруге, ну, не полностью. Лилия действительно пришла на лестницу, потому что именно здесь умерла ее мать. Во всяком случае, так ей говорили. И все здесь ее завораживало, частично из-за того, что она всякий раз испытывала сильные чувства, когда сюда попадала или думала о том, что тут случилось. Она испытывала печаль и страх, но хотела об этом думать, словно в голову к ней забралось нечто такое, что ужасно хотелось почесать. Раньше Лилия временами ужасно сердилась на мать, и ей даже хотелось, чтобы Эделла куда-нибудь исчезла, а потом так и случилось. Неужели из-за ее желания? Но я также хотел, чтобы она была со мной хорошей и дала мне рубиновое ожерелье. Но ни того, ни другого так и не произошло. Все это сбивало ее с толку и расстраивало. Лилия вернулась в свою спальню, расположенную на третьем этаже, чтобы забрать куклу. Она немного походила на ее мать, хотя волосы были другого цвета. Лилия хотела, чтобы кукла поскользнулась на лестнице, как ее мать, а потом упала, хотя и понимала, что глупая старая Лоис и даже тетушка Рона скажут, что это будет плохим поступком. Но когда Лилия выходила из своей комнаты, она услышала шаги на лестнице, поэтому остановилась и выглянула в щель, опасаясь того, что за ней пришла няня. Однако оказалось, что это всего лишь лорд Пысывалис. Он шёл так тихо, словно не хотел, чтобы кто-то его услышал. Поэтому Лили осталась за дверью, наблюдая, как он миновал дверь в королевский покой и начал подниматься вверх по лестнице на последний этаж, где находились только пустые комнаты. Лили понимала, что няня Лоэс не осмелится её ругать из-за на быт вместе с лордом Пысывалисом, поэтому оставила куклу и вышла в коридор третьего этажа, чтобы встретить его, когда он начнёт спускаться вниз. Может быть, если она у нее спросит, он расскажет ей, что случилось с ее матерью, потому что женщины, которые за ней присматривали, никогда этого не сделают. Впрочем, она вскоре поняла, что Пасывалес не собирается возвращаться, и решила подняться на верхний этаж и отыскать его. Лилия осторожно шла по ступенькам, но не потому, что пыталась не шуметь. Она думала о том, как поскользнулась ее мать, и пыталась понять, в каком именно месте это произошло. Лилия хмурилась и размышляла о том, каково это – Упав с такой крутой лестницы, когда её голова оказалась на уровне лестничной площадки четвёртого этажа, и то, что она увидела, заставило её замереть. Лорд Пассевали стоял на коленях перед открытой дверью в дальнем конце коридора и очень низко держал свечу, внимательно изучая пол в комнате. Лили подумала, что он что-то уронил, но вдруг почувствовала тревогу, хотя не понимала, в чём её причина. Просто ей показалось, что она видит нечто тайное. Она вступил назад на пару ступенек и прислонился к стене, внезапно почувствовал, что начала задыхаться. Потом она услышала крехтение, которое донеслось из коридора над её головой, и решила, что посывались поднимаются на ноги. Лили не хотела, чтобы он подумал, что она за ним шпионит. Впрочем, до некоторых степеней так и было. Поэтому повернулась и быстро спустилась по оставшимся ступенькам, стараясь ступать бесшумно. Как только она оказалась на втором этаже, ещё не выходя на его площадку, Лилия увидела, что внизу собрались дети. Идонита без особого успеха пытался организовать игру. Лилия подумала, что у неё это получилось бы лучше. Она почти забыла про лестницу и посевались, а поэтому, когда рука посевалис легла на её плечо, она подпрыгнула от удивления и вскрикнула: "Ты меня напугал!" Лорд Посевалис улыбнулся. "Прошу прощения, принцесса Лилия. Я был наверху и искал старшую горничную. Это твои шаги я слышал на лестнице?" "Нет." Лилия и сама не поняла, почему солгала. Она была принцессой всего замка, почему бы не подняться по лестнице, если ей этого захотелось? — Понятно, — посывальский внук. — Я подумал, наверное, ты представила, будто я великан-людоед или король-грабитель и шпионил за мной, чтобы узнать правду о моих ужасных деяниях. Он произнес эти слова легко и насмешливо, но она чувствовала, что здесь что-то не так. — Не выдумывай всякие глупости, — сказала она. — Я просто следила за детьми внизу. Мне не нравится игра, в которую они играют. И давно ты здесь? спросил Поссивались. Он определённо её подозревал, и Лилия задумалась о том, что он делал на последнем этаже резиденции и было ли это как-то связано со смертью её матери. Может быть, лорд Поссивались пытается выяснить, как её мать упала с лестницы, но не хочет ей говорить. "Нет, я только что сюда пришла", сказал ему Лилия. Поссивались продолжал играть в шпионов или делать вид, что играет. Ну, если бы я действительно был королём разбойником вроде Флана или огромным страшным великаном-людоедом, медленно проговорил он. Ты не хотела бы узнать, что я бы сделал со шпионом, если б её поймал? И что же? О, что-то очень, очень плохое. Он наклонился так, что его лицо оказалось совсем рядом с лицом Лили. На тебе ведь это не интересно, наверное, потому что ты хорошая девочка, и не шпион. Разве не так, принцесса? Он снова улыбнулся и поклонился. Затем, не дожидаясь ответа, повернулся и быстро спустился вниз в главный зал. «У него есть тайна», — подумала Лилия и ощутила возбуждение и легкую тревогу, которая возникала всякий раз, когда она понимала, что другие не одобрят то, о чем она думает. «Я хочу ее узнать, потому что никому не позволено иметь секреты от единственной принцессы всего замка».